Глава двадцать третья. Мертвый поезд. Яркие прожектора отлично освещали тоннель и все, что там находилось. Старый паровоз с восьмью вагонами выглядел так, словно готовился к отправке со станции. Человек тридцать, среди которых находилась и Эмма, столпились позади последнего вагона и ждали известий от специальной команды, которая осматривала поезд в специальных защитных костюмах. Когда команда в составе пяти человек вышла из вагонов и направилась в их сторону, никто и слова не проронил. Командир группы снял с головы защитный шлем и, держа его в руках, произнес: «Выглядит все как грёбаный театр». Он попытался закурить, но никак не получалось. Зажигалка плесала вверх вниз, руки очень сильно дрожали. Наконец удалось. Он несколько раз глубоко затянулся. В целом обычный старый вагон поезда с обычными старинными пассажирами, которых показывают в фильмах. Восемь пассажирских сидений справа и восемь слева, четыре ряда. На каждом сидении сидят строго по два человека, а в ряду сидят четверо, по два человека с каждой стороны. Они обращены лицом друг к другу. Всего в вагоне находится тридцать два человека. Во всем поезде двести пятьдесят пять человек. Все места заняты, кроме одного. Это мертвецы, обыкновенные мертвецы. Нет, он снова глубоко затянулся, а потом повел головой, словно пытался сбросить с себя что-то тяжелое. Нет, это необычные мертвецы. Я не знаю, что заматить его такое. Они все из плоти. Можешь смотреть, до них дотрагиваться, но он снова несколько раз затянулся. их нельзя не то что унести их нельзя даже сдвинуть с места мы пытались несколько раз как только сдвинешь тело хотя бы на дюйм я даже не знаю как объяснить он снова затянулся потом снова и снова в общем эти мертвецы превращаются в такой густой вот как этот табачный дым они сквозь пальцы просачиваются и снова принимают прежнюю форму вплоть до мельчайших деталей Как будто это не люди, а формы какие-то, в которых что-то там, которых что-то там вылепливают, и кто-то постоянно наполняет эти формы. Они могут быть только такими, какими вы их видите. Изменить положение тел, выражение лица, даже шляпу поправить невозможно. Все превращается в дым, а потом снова принимает прежнюю форму. Там сидят люди, но нет ничего человеческого. И объяснить всю эту срань понятным языком тоже невозможно. В общем, мы свое дело сделали и не останемся здесь больше ни одной минуты. Там безопасно? Задал кто-то вопрос. Да откуда я знаю? Командир группы сорвался на крик. Вы меня не слышите? Там черз знать, что творится и это нельзя контролировать. Выводы делайте сами. Он сделал знак рукой, повинуясь этому знаку, ребята в защитных костюмах быстро удалились. Хотя будет уместно применить слово «убежали», потому что они действительно бежали, и при этом очень быстро. Агент Маккача неформально, но все же руководил операцией, поэтому именно он обратился к притихшим людям. «Идем внутрь парами, в одиночку никому не входить. Будьте очень внимательны и не теряйте из виду того...» Кто рядом с вами? Мы не знаем, с чем столкнемся. Вы согласны со мной, мистер Тровато? Вы ведь нашли это место в результате своего расследования. Что скажете? Тровато видел обращенные на себя взгляды, и почти во всех этих взглядах читался страх. Физическая угроза уничтожения одинакова для любого человека, будь он здесь или в другом конце города. Место не имеет никакого значения. Мы можем спокойно войти и все посмотреть. Не беспокойся за свою жизнь, я уверен в этом. Последние слова сопровождались единым вздохом облегчения. Мало кто признался бы, но все эти люди, многим из которых доводилось побывать в серьезных передрягах, опасались подходить к вагонам. Слова трогато отчасти этот страх рассеяли. Они собирались сдвинуться с места, но тут неожиданно и очень явственно снова прозвучал звук колокольчика. Все так и замерли на своих местах. Люди дышали через раз. Со стороны головы состава снова появился этот молодой кондуктор со значком 3200. Он шел прямиком на толпу полицейских и агентов ФБР, потрясая маленьким золотистым колокольчиком. У людей волосы дыбом встали, когда они услышали его голос. Поезд по маршруту Буффала-Алаур скоро отправляется. Поезд по маршруту Буффала-Алаур скоро отправляется, возбесчал кондуктор. Тровато, осеньяя себя крестом, вышел вперед и пригродил ему путь. Именем Господа нашего остановись и скажи, кто ты. Кондуктор стал расплываться и просочившись сквозь Тровато. принял прежнюю форму и снова возвестил поезд по маршруту Буфоло Аллаур скоро отправляется Эмма обернулась в тот самый миг, когда кондуктор начал просачиваться сквозь толпу. Кое-где послышались вопли, люди пытались отбежать или даже отскочить подальше от этого странного видения. Несколько секунд хаоса закончились с исчезновением кондуктора. Он пропал, растворился. Каждый осматривал себя с ног до головы, пытаясь понять, понес ли физический урон. Эмма взялась за поручни последнего восьмого вагона и поднялась первой внутрь. Вслед за ней началось движение, но не все были готовы войти в поезд. Группа экспертов все же выдвинулась вперед, некоторые рассредоточились вдоль вагонов и начали снимать на камеры, остальные начали входить в вагоны. С ними вместе поднимались сотрудники полиции и агенты ФБР. Все происходило в полной тишине, и изредка она прерывалась приглушенными проклятиями, ругательствами и криками ужаса, которые вырывались у людей помимо воли. Людям просто было страшно. Эмме понадобилась вся ее решимость, чтобы зайти в восьмой вагон, но она рухнула тотчас же, как только увидела, что находится внутри. Первыми бросились в глаза престарелая пара афроамериканцев. Они сидели лицом к ней в третьем ряду. Голова женщины покоялась на груди мужчины, седые волосы закрывали часть лица, правая рука ладонью вверх лежала на его коленях. Мужчина же выглядел безмятежно, в открытых глазах так и застыла нежность. Правая рука обнимала женщину за плечо, а левая зависла в воздухе. над коленями так словно он собирался дотронуться и словно он собирался дотронуться до женской руки, лежавшей у нее на коленях. Оба были одеты в старинную одежду первой половины прошлого столетия. На женщине было светлое платье с рядом больших круглых пуговиц. Подол длинного платья прикрывал носки миниатюрных черных туфелек. Мужчина был одет в костюм. Пиджак застегнут на все пуговицы. Из-под пиджака выглядывал край жилета и часть рубашки. Воротник рубашки плотно облегал шею. Одежда отличалась опрятностью во всех без исключения деталей. В вагоне все так выглядели. Опрятная одежда начала 20-го столетия и застывшие лица и жесты. Полный вагон застывших, как изваяние людей самого разного возраста, Разные внешности и разного цвета кожи. Эмма несколько минут была просто не в силах оторвать взгляд от этой пожилой пары. Мимо нее кто-то прошел, иногда раздавались неясные голоса и глухие щелчки фотокамеры, но она ничего не слышала. Неожиданно справа за окном она услышала отчетливый голос: «Где этот чёртов кондуктор с колокольчиком? Куда он делся? Он позади нас или впереди?» Его подхватил другой голос. В интернете стали появляться фотографии поезда с мертвыми людьми. И наконец Рев перекрывший все остальные голоса. Я же просил не пускать сюда журналистов. Откуда они взялись? Найдите этого человека и выставьте отсюда прочь. Эмма оторвалась от пожилой пары и повернула голову. Справа от нее в первом ряду сидели четыре молодые девушки. Они были поразительно похожи внешне и одеты одинаково. легкие мусслиновые платья с оборочками на груди и небольшие кокетливые шляпки, слегка прикрывавшие лица, светлые густые волосы заплетены в тугие длинные косы за спиной, милые веснушки на юных лицах и улыбки. Они все улыбались, но это были очень разные и очень странные улыбки. Они преображали лица, придавая им иронию, злую насмешливость, превосходство и нерешительность. Девушка с нерешительной улыбкой стыдливо опустила глаза, в то время как девушка с самодовольной улыбкой, в которой явственно угадывалось превосходство, определенно смотрела на всех свысока. Все это было настолько живым и настолько притягательным, что невозможно было оторвать взгляд. Эмма сломно видела большую театральную сцену, где актеры вот-вот начнут играть свои роли. Слева двое взрослых мужчин, молодая девушка и мальчик лет десяти. Мужчины сидят на одной стороне, девушка с мальчиком на другой. На мальчике короткие штанишки на подтяжках, светлая рубашка и кепка. Лицо чистое, но слегка повернуто в сторону, словно он не желает смотреть на тех мужчин, что сидят напротив. Девушка смотрит на мальчика очень мягко, а вот у мужчин неприветливый вид. Они явно недовольны чем-то. Эмма поймала себя на мысли, что не видит нигде злости, ненависти, каких-то страшных гримас или чего-то похожего. Если они и присутствовали, то только в рамках единой картины, и эту картину всегда отражал один определенный ряд с целой гаммой различных чувств. Ну, вроде как сидит большая семья за обедом, кто-то улыбается, кто-то морщит носик, ихморится, кто-то досадует и раздражен. Именно это и отражало один конкретный ряд семью со всеми чувствами ее членов, ибо каждый ряд выглядел как отдельная семья. Неожиданно пришла мысль о Санчесе и миссис Агарвал. Надо было срочно их увидеть. Почему срочно? Эмми не давали покоя слова кондуктора. Не значило ли это, что поезд скоро уйдет? Он стоял в тупике, но с учетом происходящих событий могло произойти все, что угодно. Эмма поспешила в следующий седьмой вагон. Точно такая же картина, как и в восьмом. В каждом ряду сидят по четыре человека. Взгляд на короткое время выхватил семью азиатской внешности. Все четверо мужчины пожилого возраста. Все облачены в черные костюмы и черные шляпы. В правой руке у каждого трость. Шестой вагон, пятый, четвертый, третий, второй. Санчеса нигде нет. Эмма увидела всех одновременно в первом вагоне. Миссис Агервалл стояла на коленях и, заливаясь слезами, что-то шептала своим дочерям. Слова невозможно было разобрать. Они были обрывочны, да к тому же на незнакомом языке. Девочки сидели рядом. Напротив близняшек сидел мужчина во фраке, рядом с какой-то белой женщиной в шляпке. Мужчина выглядел сосредоточенным, а на лице женщины застыло недовольство». Среди застывших пассажиров глаза выхватили травата с кошкой на руках. Он стоял в проходе через ряд от семьи миссис Агарвал и смотрел, как Роберт ползает на коленях и вытирает двумя руками слезы. Эмма сразу всех узнала по фотографиям. Они висели повсюду в доме Санчеса. Сьюзан с Робби сидели на одной стороне Ахимена, на другой. Место рядом с Хименой пустовало, Санчес стоял на коленях и, заливаясь слезами по очереди, целовал руки жены, сына и дочери. Потом снова и снова он что-то говорил, но слов из-за рыданий просто невозможно было разобрать. Эмми невыносимо было смотреть на его горе. И потому улыбка Троватта ей показалась в эту минуту кощунственной. Он улыбался, наблюдая за горем миссис Агарвал и Санчеса. Появился Макача в сопровождении четырех санитаров. Разделившись на двое, санитары попытались увести Роберта и миссис Агорвал, те отказались. Пришлось подтянуть дополнительные силы. Оба яростно воспротивились, но силы были слишком неравны. Понимая, что скоро их разделят с родными, оба в голос стали призывать на помощь Траватовы, крикивая: «Святой отец, оставьте их, пусть попрощаются». Я сам о них позабочусь. Просьба Трувата была услышана. Маккача вывел людей в проход. Они все застыли в ожидании. Роберт и миссис Агарвал не прощались, нет. Они с мольбой смотрели на Трувату. Тот снова мягко улыбнулся и кивнул головой. Вы сделали свой выбор. И я его тоже сделал. Роберт собирался сесть рядом с Хименой, но Трувату проворно перехватил его свободной рукой и отодвинул. какнулся словами. Вам достаточно оставаться внутри ряда со своей семьей. Его взгляд переместился в сторону Эммы и потеплел. Ты, только ты помогла мне осуществить мечту. Ты помогла нам всем воссоединиться с любимыми людьми. Мы все трое уходим. Твоя Джу пойдет с нами. Я не сказал главного. Твоя Джу способна жить в обоих мирах. и только ей под силу вернуть нас обратно, в мир живых. Тровату сел с Джу на руках рядом с Хименой. В ту же секунду раздался паровозный гудок, потом второй, третий, какая-то сила вытолкнула Эмму и всех остальных из вагонов. Снаружи все вокруг заволокло клубами пара, раздался протяжный скрип, пришли в движение колеса паровоза и вагонов — Все двери наглухо закрылись, поезд медленно двинулся с места. Эмма побежала рядом с движущимися вагонами, во весь голос выкрикивая одни и те же слова «Джованни! Выходи! Слышишь, Джованни! Не поступай так со мной! Я люблю тебя!» Она бежала и кричала. Эмма не замечала, что плачет. Внезапно до нее донесся голос Трувато «Прости!» Пар на короткое мгновение рассеялся. Эмма увидела в окне Роберта Санчеса и миссис Аггервал. Они стояли у окон и махали всем обеими руками. Оба выглядели счастливыми. Громкий стук колес смешивался с шипением пара. Поезд начал быстро набирать ход. Вагоны на большой скорости просачивались сквозь стену и исчезали, оставляя после себя лишь легкую дымку. Когда растворился последний вагон и дымка пропала, яркие лучи прожекторов высветили мрачные своды, рельсы, покрытые ржавчиной, и глухую стену тоннеля с надписью «Путь закрыт». Конец. От автора. Я всегда в каждой книге стараюсь ставить многоточие. Если мне не удастся написать продолжение этой истории, Вы сможете его придумать сами. Любые пожелания, касающиеся продолжения книги, пишите на моей страничке в Facebook. Ваш Лю Толли. Книгу читал Сергей Дедок.